Александр Михайловский, Александр Харников. Коренной перелом. Авторы благодарят за помощь и поддержку Юрия Жукова, Макса Д, он же Road Warrior. и Олега Васильевича Ильина. Пролог. Год назад началась эта проклятая война. Всего год, а сколько горе и слез она принесла нашему народу. В приграничных сражениях сгорели кадровые дивизии Красной Армии, и к осени в бой пришлось бросать необученные и плохо вооруженные части народного ополчения и наспех сформированные полки без тяжелого вооружения и техники. Ценой огромных потерь Они сумели остановить продвижение вермахта вглубь территории СССР. Каждый свой шаг на восток немцам приходилось оплачивать кровью, теряя солдат и офицеров с триумфом прошагавших по улицам Варшавы, Парижа, Копенгагена, Афин и Белграда. В конце 1941 года началось контрнаступление Красной армии под Москвой. На юге, где в полном окружении сражался с врагом осаждённый Севастополь, были высажены десанты, которые, как рассчитывало советское командование, должны были деблокировать главную базу Черноморского флота и освободить Крымский полуостров. Именно в этот самый момент у побережья Крыма появилась эскадра адмирала Ларионова, которая в 2012 году направилась в Средиземное море и неожиданно для себя оказалась В 1942 году на Чёрном море, вступив в сражение с силами Вермахта и Люфтваффе, люди из 21 века внесли перелом в ход войны. События на советско-германском фронте развивались совсем не так, как всё происходило в нашей истории. Бойцы Красной армии и их потомки сумели отразить натиск врага и перешли в контрнаступление. Перед Гитлером и его генералами вочию встал призрак краха тысячелетнего рейха. Решающая схватка должна произойти летом 1942 года. Обе стороны готовились к сражению, которое покажет, кто выйдет победителем в этой самой страшной войне XX века. Часть первая. Накануне. 1 июня 1942 года. Полдень. Москва. Дача Сталина в Кунцево К началу лета 1942 года Москва стала спокойным, как бы и не прифронтовым городом, несмотря на то, что фронт стоял под Вязьмой, всего в 200 километрах от окраин столицы. Воздушные налеты прекратились, ибо при стоящей в Кратово авиагруппе ОСНАС посылать бомбардировщики на советскую столицу – Ход днём хоть ночью был для командования Люфтваффе самоубийством. Взлетят русские палачи и всех к чёртовой матери позбивают. К тому же, после сражения за Брянский орёл, действующее в полосе группы армий Центр воздушное командование Восток было обескровлено в результате катастрофических потерь. Все новые самолёты и закончившие летные школы пилоты, штурманы и стрелки направлялись Герингом в 4-й воздушный флот, действующий в интересах группы армий Юг. Встал даже вопрос о возвращении в Москву эвакуированных в Куйбышев правительственных учреждений и иностранных посольств. Но Верховный пока откладывал принятие этого решения. «Вот победим на юге, погоним фашиста до Днепра и дальше», — думал он. Тогда и можно будет вернуть всех в Москву. А основания надеяться на победу были. План фашистов нанести главный удар на юге был вовремя раскрыт, и Василевский ежедневно докладывал Сталину о количестве прибывающих в немецкие ударные группировки солдат, орудий, танков и самолётов. Соответственно, строилось и противодействие, усиливались линии обороны, перебрасывались подкрепления. Генерал армии Жуков Назначенный командующим центральным фронтом Свербство Волтак, что стон разжалованных и пониженных в должности и звании страдальцев нёсся по всей Руси великой. Туда к Жукову направлялись практически все новые противотанковые пушки, гранатомёты, гвардейские реактивные миномёты и самолёты-истребители. Против немецкого ударного кулака со всей возможной скрытностью создавался щит, а который этот кулак должен был разбиться как о каменную стену. Но сегодня верховного главнокомандующего занимала не война, а дипломатия и политика. Для того, чтобы выиграть войну, у него теперь есть целое созвездие проверенных другой истории Гинденбургов, Василевский, Шапашников и Антонов. В Генштабе Жуков, Конев, Рогацовский, Малиновский, Черняховский, Говоров, Горбатов, Ватутин, Толбухин и Фидюнинский. На фронтах: Бережный Катуков, Ротмистров Рыбалка, Лелюшенко и Лизюкوف в танковых войсках. Кузнецов, Ларионов и Головко на флоте. А к ним почти 12-миллионная Красная армия, уже оправившаяся от горечи прошлогодних поражений и начавшая привыкать к сладкому вкусу побед. Если эту силу правильно применить, то Вермахту не устоять. победили в тот раз в гораздо худших условиях, победим и теперь. Главное надо было сделать так, чтобы плоды этой победы не были украдены у Советского Союза так называемыми союзниками по коалиции и не пропали бы в туне, как это случилось тогда. Именно сейчас, в эти дни и часы, должен был решиться вопрос после военного мироустройства, и решить этот вопрос мог только он Сталин. Британский король-эмигрант Георг VI уже находился в Москве. Через несколько дней для переговоров прибудет американский вице-президент Уоллс. И хоть судьба мира будет решаться на переговорах с ним, первая встреча всё же состоится с британским монархом. Пора закрывать операцию "Днеп" и просчитать все дивиденды, чтобы понять, нужна ли была вся эта авантюра. Король Георг ехал навстречу с русским вождем, поглядывая на залитые солнцем улицы Москвы через бронированное стекло посольского Роллс-Ройса. Народу на улицах было немного для такого большого города. В основном это люди в военной форме, старики и совсем мало женщин. Все остальные, включая 14-летних подростков, как успел рассказать королю посол в России Кларк Керр, По 12 часов в день в две смены работали на военных заводах для того, чтобы обеспечить ведущую тяжёлую войну русскую армию оружием, боеприпасами и снаряжением. И хоть как и в Лондоне по дороге часто попадали зенитные орудия и привязанные к земле аэростаты воздушного заграждения, за те сутки, что Георг провёл в большевицкой столице, не прозвучала ни одной воздушной тревоги. Небо над Москвой было на надёжном замке. Загородная резиденция советского правителя располагалась в густом лесу и была отгорожена от внешнего мира высоким забором. После того, как автомобиль с королём проехал через большие ворота, ему пришлось несколько раз объехать установленные поперёк дороги большие бетонные блоки. Гостеприимный хозяин встретил короля на пороге дома, причём сам этот дом Одноэтажный и укрытый в тени деревьев не произвел на Георга особого впечатления. Он не был похож на древние замки британских аристократов. Внутри дом тоже был обставлен по-спартански просто. Дядюшка Джо, в отличие от скороспелых американских нуворишей, то ли презирал роскошь, то ли не придавал ей большого значения. Более или менее соответствовал положению хозяина только кабинет, с полом, с уложенным хорошим паркетом, большим письменным столом, мягкими креслами, книжными шкафами, забитыми книгами, и висящей на стене огромной картой советско-германского фронта. Именно сюда, в этот кабинет, сходились все нити управления страной, ведущей тяжёлую и изнурительную войну с беспощадным врагом. Хозяин кабинета жестом пригласил короля присесть в одно из кресел, после чего устроился сам, в таком же кресле по соседству. Переводчик замер за спиной короля. Мы сожалеем, Ваше королевское величество, после недолгого молчания произнёс Сталин о том, что произошло в вашей стране. Как вы уже знаете, мы пытались предотвратить подобный исход событий, но ваши специальные службы, к сожалению, не прислушались к нашим предостережениям. Господин Верховный главнокомандующий С горечью ответил король: "К моему глубокому сожалению, меня лично о вашем предупреждении проинформировали слишком поздно. В противном случае я смог бы хоть что-нибудь предпринять. Конечно, я весьма благодарен вам за то, что вы организовали спасение и эвакуацию моей семьи, но я хотел бы поинтересоваться, зачем вы это сделали? Ведь между нами никогда не было приязненных отношений. Более того, «Я всегда позиционировал себя как противник возглавляемого вами всемирного коммунистического движения». «Покойный мистер Черчилль тоже не был нашим большим другом», — ответил Сталин. «Однако нас и объединяло главное — желание разгромить нацизм и спасти народы Европы от порабощения. Мы надеемся, что с вашей помощью нам удастся спасти от захвата Гитлером Гибралтар, Мальту». Суэцкий канал и остатки британского флота. Ваше величество, вы согласны со мной? Король Георг кивнул. "Вполне, господин Верховный главнокомандующий", кивнул он. "Меня беспокоит только то, что безумцы, захватившие власть в Лондоне, решат направить на восточный фронт британские войска, находящиеся сейчас под их властью в метрополии. Мы можем твёрдо обещать", ответил королю Верховный Что в таком случае все британские солдаты и офицеры, добровольно и с оружием в руках перешедшие на сторону Красной армии, не будут считаться военнопленными, а немедленно возвратятся под ваше командование. Это максимум, что мы можем для них сделать. Спасибо, господин Верховный Главнокомандующий, произнёс король Георг. Ваше обещание для меня вполне достаточно. Мне даже не хочется называть англичанами тех моих подданных, которые по доброй воле и с оружием в руках будут воевать за Гитлера и его новый порядок. Но мне хотелось бы знать, какие шаги вы планируете предпринять после окончания этой войны по отношению к моей стране. Для меня это очень важно. Ваше величество, ответил Сталин. Теперь, когда открытие второго фронта маловероятно, даже теоретически Красная армия будет вынуждена двигаться на запад, освобождая от Гитлера Европу до тех пор, пока враг не сдастся или не будет сброшен в волны Атлантического океана. При этом мы исходим из того, что политическая система Европы в ходе гитлеровской агрессии оказалась полностью разрушена, и теперь её надо будет создавать заново. Таким образом, дальнейшую судьбу оккупированных Гитлером стран будут решать их народы на прямых, свободных, честных и демократических выборах, разумеется, после того, как будут осуждены и поражены в правах все те политические силы, которые сотрудничали с оккупантами или способствовали тому, что фашистская Германия смогла развязать эту разрушительную войну. Господин Верховный главнокомандующий, настражился король. Пожалуйста, поясните, Что вы имеете в виду под словами политические силы, способствовавшие развязыванию войны? Мы имеем в виду тех, кому летел на переговоры нынешний фактический правитель Британии Рудольф Гесс, тех без чьей поддержки не произошёл бы нынешний переворот, сказал Сталин. Судить всех виновных будет международный трибунал. Выслушав перевод, король задумался. Это довольно деликатный вопрос, господин Верховный Главнокомандующий, наконец произнёс он. Политическая система Великобритании складывалась веками, и в ней краеугольным камнем был документ Магна Карта, ограничивший власть короля волей парламента. Я согласен с вами в том, что нынешний парламент себя полностью дискредитировал и не может в дальнейшем выражать волю английского народа. Просто мне не хотелось бы того, чтобы в процессе после военных выборов хоть как-то ущемлялись права тех политических сил, которые до конца боролись с фашизмом, но в то же время являются противниками коммунистической идеологии, которую я считаю полностью не подходящей для культурной Европы. А вот этот вопрос, усмехнувшись в усы, сказал Сталин: "Давайте предоставим решать самим европейским народам". в том числе и английскому. Мы лишь только освободим их от фашизма, выловим военных преступников и их пособников и создадим условия для свободного, прямого и тайного голосования. Господин Верховный главнокомандующий, поинтересовался король: "А как же довоенный статус-кво? Вы имеете в виду после Версальские границы?" спросил Верховный Но ведь именно раковые решения, принятые в Версале, и привели к тому, что на территории Европы вспыхнула ещё одна, ещё более кровопролитная война. Вы полагаете, что японская империя решилась бы напасть на британские колониальные владения и на Соединённые Штаты, не будучи уверенной в том, что основные силы Британии в этот момент окажутся связанными в ожесточённой бойне в Европе? После этой войны мы должны сделать так, чтобы Европа больше никогда не смогла стать местом, где родилась бы ещё одна война. Наверное, в чём-то вы правы, господин Верховный Главнокомандующий, с сомнением произнёс король Георг. Но что по этому поводу скажут американцы? А для американцев, твёрдо сказал Сталин, в связи со всеми последними событиями, Европейские дела отошли на второй, если не на третий план. Они всё равно сейчас не в состоянии как-либо на них повлиять. Сейчас их больше всего интересует война на Тихом океане и наша возможность открыть против Японии второй фронт в Манжурии и Корее. Но мы не сможем этого сделать до тех пор, пока не закончим в Европе с Гитлером. Вот вам и вся политическая арифметика, ваше королевское величество. Со своей стороны, как я уже говорил, мы можем гарантировать, что выборы в европейских странах будут прямыми и честными, а мы отнесёмся к их результатам со всей возможной беспристрастностью и предоставим законно избранным парламентам и правительствам решать дальнейшую судьбу своих стран. Хорошо, господин Верховный Главнокомандующий, произнёс король. Я запомню ваши слова. Теперь по итогам нашего разговора необходимо составить какой-нибудь юридически обязывающий документ. Я полагаю, усмехнулся Ворщь, что лучше поручить это дело профессионалам. Пусть товарищ Молотов с нашей стороны и господин Кларк Кер с вашей встретиться и изложить всё на чётком и понятном дипломатическом языке. А потом мы с вами подпишем этот документ. Ведь если хочешь сделать что-то хорошо, то для этого нужно пригласить специалиста. Думаю, что вы правы, господин Верховный Главнокомандующий, сказал король Георг, вставая и показывая тем самым, что разговор на этом закончен. Спасибо за содержательную беседу и позвольте откланяться. — Наверное, я и так отнял у вас слишком много времени. — До свидания, ваше королевское величество, — ответил Сталин, тоже встав с кресла. — Надеюсь, что в будущем мы будем видеться с вами гораздо чаще. Король уже давно ушел, а Сталин все думал о том, все ли было сделано правильно и не переборщил ли он с откровенностью. С другой стороны, главная битва на дипломатическом фронте была ещё впереди. Через несколько дней в Москву прибудет американский вице-президент Уоллс, и тогда-то и произойдёт основная дипломатическая баталия. 3 июня 1942 года. Утро. Тихий океан. Атол Трук. Якорная стоянка японского Объединённого императорского флота. штаб соединения на острове Чук. Лагуна архипелага Трук, несмотря на свои огромные размеры, была набита кораблями победоносного японского императорского флота, словно бочка с селью. 11 линкоров, включая новейший и мощнейший Ямато, под флагом адмирала Ямамото, 6 авианосцев, 17 тяжёлых и 8 лёгких крейсеров, 80 из минцев и бесчисленное количество судов снабжения, танкеров и транспортов с десантом. Рядом с этой мощью канонерские лодки, тральщики и морские охотники базового соединения выглядели забившимися в угол бездомными родственниками. Последний раз объединённый флот империи собирался перед исторической битвой при Цусиме. А потому даже матросу первого года службы было ясно, что вскоре должно произойти событие не менее эпохального масштаба. Правда, наличие в соединении десантных транспортов с полнокровной пехотной дивизией на борту наводило на мысль не о морском сражении, а о десантной операции против какого-то хорошо укреплённого вражеского города или базы. В противном случае не понадобилась бы огневая мощь всех линкоров японского флота разом. Среди японских морских офицеров Ходили различные слухи по поводу дальнейших действий флота и его командующего. Одни говорили, что адмирал Ямамото собирается атаковать Сидней или Мельбурн в Австралии, другие резонно замечали, что в таком случае одной пехотной дивизии было бы явно недостаточно. Вот Новая Зеландия это совсем другое дело. Страна небольшая, сравнительно малонаселённая, к тому же занимающее важное стратегическое положение для осуществления полной блокады Австралии с Востока. Третьи, в основном из тех, у кого в Новой Зеландии проживали родственники, или те, кто до войны бывал там по долгу службы, возражали, что для Новой Зеландии одной пехотной дивизии тоже будет маловато. Пусть ее население и всего 2,5 миллиона, но из них примерно полмиллиона полностью... интегрированных в местное общество воинственных и до безумия отважных маори, чей боевой дух ничуть не ниже самурайского. Так что в случае вторжения императорской армии и флоту грозит затяжная партизанская война в поросших лесом горах. Вот атаковать Сидней или Мельбурн, или оба этих города сразу это совсем другое дело. но не для того, чтобы захватить и открыть в Австралии сухопутный фронт, а для того, чтобы высадившись, сжечь всё, что горит, и убивать всё, что движется, ради того, чтобы таким образом подорвать экономику южного континента и вынудить Австралию к капитуляции или, на худой конец, к выходу из войны. Но ни первый, ни вторые, ни третий не угадали. О том, на что именно нацеливается объединённый флот знали только адмирал Ямамото и несколько высших чинов его штаба, разработавших эту операцию в режиме строжайшей секретности. А сейчас на созванном командующем совещании необходимо было окончательно прояснить ситуацию. "Господа", торжественно произнёс адмирал Ямамото. "Как вы уже знаете, Британская империя после захвата её столицы нашими доблестными германскими союзниками окончательно вышло из игры. И теперь основным и единственным нашим противником на Тихом океане становятся Соединенные Штаты Америки. После успешного захвата порт Морсби и исполнения плана R-Y все наши первоочередные цели в районе Кораллового моря были достигнуты. Пришло время обратить наши взгляды на север. И с уроку сама. «А разве мы не собираемся добивать Австралию и Новую Зеландию?» — вежливо поинтересовался командующий линейными силами вице-адмирал Сиро Токасу. Адмирал Ямамото машинально погладил пальцами правой руки искалеченную осколком русского снаряда кисть левой руки. — Сирусан, — сказал он, — добивать, как вы выразились, Австралию и Новую Зеландию в настоящий момент для нас просто невозможно. Поскольку это означает, что нам придётся сойти с кораблей и сражаться на земле, а для этого у нас нет ни сил, ни средств. Госпожа армия увязла в Китае и выделила нам для десантных операций всего одну дивизию, причём сделала она это с крайней неохотой. Кроме того, если победоносный императорский флот в техническом отношении находится на уровне лучших мировых стандартов, то наши генералы в вопросах тактики и военной техники застряли на уровне начала века и не извлекли никаких уроков из того поражения, которое нанесли им русские 3 года назад во время инцидента у Намонхана. Кроме того, эти два осколка бывшей Британской империи, оторванные от своей метрополии и лишённые сил, теперь ничем не угрожает нашей великой восточно-азиатской сфере взаимного процветания, в то время как американские базы на островах Мидуэй и на Гавайском архипелаге потенциально способны угрожать безопасности островов нашей митрополии. «Так значит, и Сурокусама наш флот должен будет атаковать Мидуэй?» спросил командующий авианосным соединением вице-адмирал Тюити Нагума. Совсем нет, Тюити-сан, ответил адмирал Ямамото. Наш удар будет нанесён по Гавайским островам, главной базе американского флота на Тихом океане. В случае успеха противник не только лишится остатков своего флота на Тихом океане, но и будет отброшен к линии своих континентальных вод. Такой дерзости от нас в Вашингтоне точно не ждут. Исироку-сама задал ещё один вопрос. Чуете, Нагума. А как же остающаяся у нас в тылу американская база на Мидуэе? О ней не стоит беспокоиться, Чуити-сан, ответил адмирал Ямамото. После захвата нами Гавайских островов и уничтожения американского Тихоокеанского флота эта база окажется в полной изоляции, и противник будет вынужден или эвакуироваться, или капитулировать. Расстояние от Мидуэ до ближайших американских аэродромов на континенте больше, чем дальность полёта базирующихся там бомбардировщиков-торпедоносцев B-25, не говоря уж об истребителях. Конечно, захват Гавайев это далеко ещё не победа в войне, но этот захват, по крайней мере, даст нам возможность расширить периметр безопасности и сражаться на большем удалении от берегов метрополии. Адмирал Ямамото обвёл присутствующих тяжёлым взглядом своих тёмных глаз. Эффект полной внезапности важнейший фактор успеха спланированной нами операции. Поэтому всё, что вы сейчас здесь услышите, является величайшей тайной империи. Со своей стороны, мы и всеми силами стремимся создать у противника впечатление, что наши цели не изменились, и они находятся в южном направлении. Поэтому, нобутаке-сан, ваши лёгкие крейсера и части сминцев должны будут отправиться курсом на Веллингтон и Сидней с родистыми линкоров и авианосцев на борту. Если янки читают наши шифры, то пусть они как можно дольше будут находиться в блаженном заблуждении. На всех остальных кораблях радиорубки должны быть опечатаны. а несанкционированный выход в эфир должен быть приравнен к государственной измене. Как и в прошлый раз, мы должны свалиться на Гавайи внезапно, словно божественный ветер. Только теперь мы уже никуда не собираемся уходить. Наш флот уже неоднократно наносил тяжелые поражения этим заносчивым гаэдзинам. Мы должны победить и в этот раз. Хэ-но-тэй-ко-банзай! Когда адмиралы разошлись, и сороку Ямамото остался один, он еще долго сидел за столом, невидящим взглядом, смотря куда-то прямо перед собой. Таким своего любимого командующего не видел еще никто из его подчиненных. Ямамото не хотел этой войны, и он знал, что ее невозможно выиграть. Любая роковая ошибка могла привести к тому, что, что его родина разлетится на мелкие осколки, подобно упавшей на пол статуэтке, сделанной из хрупкой яшмы. Пока они ещё побеждают и неудержимо движутся вперёд, но вскоре начнёт сказываться превосходство Янки в промышленности и живой силе. Поскольку государственный переворот в Британии лишил президента Рузвельта возможности принимать участие в европейской игре, То все его усилия теперь будут направлены на борьбу с Японией. Важно как можно дольше удерживать его на выдвинутых вперёд рубежах, а там поглядим, то ли смерть в бою избавит его Ямамото от позора поражения, то ли найдётся ещё какой-нибудь выход. Пока же его долг сражаться во славу императора и Японии, сражаться до тех пор, пока для этого есть малейшая возможность. Погибнуть за императора и за родину, подумал Ямамото. Это высшая честь для военного человека. Святы восходит в поле, где прошёл тяжкий и храбрый бой. И даже под угрозой смерти боец будет вечно верен императору и его земле. Жизнь и смерть одного человека ничего не значит. Империя превыше всего. Как говорил Конфуций, можно раздавить киноварь Но нельзя лишить её цвета. Можно сжечь цветы, но нельзя уничтожить их запах. Они могут уничтожить моё тело, но они никогда не смогут покорить мою волю. 5 июня 1942 года. Вечер. Москва. Кремль. Кабинет Верховного Главнокомандующего. Американский вице-президент Генри Уолис Только что обогнувший на борту бомбардировщика B-24 половину земного шара, вошёл в кабинет Сталина в сопровождении переводчика. Он выглядел встревоженным и слегка помятым. Перелёт оказался тяжёлым, нудным и утомительным испытанием. Генри Уоллишу при этом пришлось довольствоваться местом штурмана бомбардира, единственного члена экипажа самолёта, ненужного в этой миссии. Больше суток они просидели в Гренландии на базе Туле, пережидая непогоду. Чтобы скоротать время, вице-президент перечитал папку, в которой были сложены вырезки из газет с репортажами американских корреспондентов с русского фронта, в том числе и сделанные знаменитым Эрнестом Хемингуэем. И эта информация наводила его на размышления. На подлёте к Мурманску ему пришлось пережить несколько неприятных минут, когда к хвосту их одинокого либератора попытались нагло пристроиться четыре мистер Шмитта, о чём их вежливо предупредили с земли. Американец, у тебя четыре бандита на хвосте. Стрелки уже приготовились открыть огонь, чтобы подороже продать своей жизни, но всё обошлось. На встречу американскому бомбардировщику вылетела русская четвёрка на ленд-лизовских истребителях Р-39 Аэрокобра, которые отогнали разбойников И вроде бы даже кого-то из них сбили. Дальнейший перелёт до Москвы проходил под истребительным прикрытием и без особых происшествий. Садился Б-24 в Кратово, на единственном под Москвой аэродроме, имевшем бетонированную полосу, подходящую для него размера. Выбираясь на взлётно-посадочную полосу, на нагнувшихся ногах из самолёта Генри Уоллес увидел не только русские тяжёлые бомбардировщики П-8, часть из которых уже была перемоторина на американские двигатели, но и несколько фантастических машин такого же размера, как и Б-24 с П-8, остраносых, стреловидных, закутанных в брезент и накрытых маскировочной сетью. Уоллес догадался, что это и был тот самый знаменитый ужас Люфтваффе. державший в страхе целые воздушные флоты Германии. Впрочем, если верить мистеру Хемингуэю, в битве за Брянский орёл русские обходились почти без их помощи, сумев самостоятельно устроить хорошую трёпку асам Геринга. Тут же на аэродроме вице-президенту Уоллесу сообщили, что советский вождь, если у американского гостя появится такое желание, готов немедленно принять его без лишних церемоний. Потом была недолгая поездка по полупустынным вечерним московским улицам в Посольском Покарде, встреча с русским переводчиком и недолгое путешествие по гулким кремлёвским коридорам. И вот он в самом главном кабинете России. Именно отсюда расходятся по огромной стране приказы и распоряжения, несущие волю стоящего сейчас перед ним в середине комнаты невысокого человека с рыжевато-седой головой. Добрый вечер, господин Верховный Главнокомандующий, произнёс Уолис, остановившись в двух шагах от мягко затворившейся за ним входной двери. Добрый вечер, мистер вице-президент, с лёгкой усмешкой ответил Сталин, разглядывая своего гостя. Так вот ты какой, мистер Уолис, подумал Верховный. Вроде приличный человек, а в голове каша из американского капитализма. европейского социализма и русского коммунизма. Да ещё в придачу поклонник учения Николая Рериха, что вообще, как выражаются потомки, не о чём. Весь вопрос в том, выгоден будет такой президент Соединённых Штатов Америки для Советского Союза или нет? И вообще, сможет ли этот человек стать американским президентом, не наследуя внезапно умершему Рузвельту, а обычным путём на выборах? В тот раз Он не смог, проиграв как Труммену, так и республиканцу Дьюи с огромным счётом, что вполне ясно показывает истинное настроение американских народных масс. К сожалению, в той литературе, которую потомки захватили с собой из будущего, не нашлось никаких подробностей об обстоятельствах кончины нынешнего американского президента. Кровоизлияние в мозг три раза ха уж больно своевременно произошла та смерть, Всего лишь за месяц до победы над фашизмом, когда надо было делить между победителями послевоенный мир. Как тут не вспомнишь Линкольна, поймавшего пулю в голову аккурат сразу после окончания их гражданской войны. Попасевает от этого дела настолько нехорошо, что он, Сталин, уже отдал указание товарищу Судоплатову подумать над тем, как бы устроить сенатору Труммену Несчастный случай со смертельным исходом не повредит. Новый курс Рузвельта должен быть продолжен и после его смерти. Может тогда из Америки выйдет приличное государство, а не обезумевший людоед, вооружённый атомной дубиной. Генри Уолл терпеливо ждал, когда Сталин прервёт затянувшуюся паузу, но советский вождь не торопился начать разговор. Господин Верховный главнокомандующий, не утерпев вице-президенту Олисс, решил сам начать беседу. Президент Рузвельт поручил мне согласовать с вами действия наших стран после того, что произошло в Британии. Да, мистер вице-президент, кивнул Сталин. После переворота в Лондоне обстановка в Европе сильно осложнилась. Но скажите, Что после этого печального события собирается делать президент Рузвельт? В Френки, сказал Уолис и тут же поправился, то есть президент Рузвельт говорит, что мы с русскими остались вдвоём в одной лодке, и поэтому он хочет быть абсолютно уверенным в искренности и откровенности своего партнёра, то есть вас, господин Верховный Главнокомандующий. Слово абсолютно было подчёркнуто им особо. в зависимости от того уровня взаимоотношений, которого мы достигнем, может быть принято решение и по отправке вам дополнительной помощи в рамках ленд-лиза, ранее предназначенной Британии, и по поставкам промышленного оборудования, входящего в стоп-лист. Президент Рузвельт даже намерен предложить вам, господин Верховный Главнокомандующий, заключить с Соединёнными Штатами постоянный союз, который в дальнейшем позволит двум нашим странам не только обеспечить себе мирное существование, но и предотвратить любую возможность повторения мировой трагедии и подобной нынешней войне в Европе и на Тихом океане. «И какие же доказательства искренности с нашей стороны желает видеть мистер Рузвельт?» скрывая легкую смешку в своих усах, произнес Верховный. «Мистер Президент!» твердо произнес Уоллес. желал бы оказаться посвящённым в те тайны, которые были открыты вам. Уже не секрет, что выдающиеся успехи вашей армии в последнее время были вызваны вмешательством в войну неких потусторонних сил. Загадочные корабли под Андреевским флагом, сверхбыстрые и ужасающие самолёты, новая тактика, с помощью которой ваша армия наносит вермахту одно поражение за другим. Успешные и победоносные генералы и адмиралы, которых до определённого момента как бы и вовсе не существовало в природе. С одной стороны, это нас обнадеживает, вселяя уверенность в неизбежном и скором разгроме нацистской Германии, а с другой стороны, пугает, так как никому не известно, какими наши взаимоотношения будут после войны. Ещё нас тревожит существование в вашей стране такой весьма отъозной организации, как коминтерн. Что ж, мистер Олс, кивнул Сталин. Я понял, что вы желаете от нас узнать. Действительно, некоторую помощь, о которой вы упомянули, мы получили в тот самый момент, когда она была нам жизненно необходима. Отрицать это было бы бессмысленно. Что же касается коминтерна, то вопрос с его роспуском нами уже решён. Мировая революция это идея Льва Троцкого, полностью отвергнутая нашей партией. Но несмотря на это, информация о грядущих событиях, полученная нами недавно, является очень и очень тревожной. В Америке, конечно, нет своего Капентерна, но нам стало известно, что некие весьма влиятельные политические и экономические круги Соединённых Штатов уже планируют после завершения этой войны развязать следующую и на этот раз против советского союза с целью установления мирового господства американского капитала Это достоверные сведения, господин Верховный Главнокомандующий, растерянно спросил Генри Уоллс. Куда уж достовернее, мистер Уоллс, ответил Верховный Да вы и сами прекрасно знаете тех американских политиков и банкиров, которые, если бы не животный антисемитизм Гитлера, с величайшим удовольствием присоединились бы к его борьбе с мировым коммунизмом. По весьма странному совпадению, они же являются и яростными противниками нового курса господина Рузвельта. Стоит только им взять власть, как они не только вступят в конфронтацию с Советским Союзом, но и сразу же начнут демонтировать все достижения капитализма с человеческим лицом. «Но все же, господин Верховный Главнокомандующий», — спросил Уоллис, «нельзя ли рассказать об этом немного подробней?» «Вы хотите подробностей, мистер Уоллис?» — резко спросил Сталин. «Все начнется с сенатора Трумана, которого после выборов в 44-м году неожиданно вместо вас...» сделают вице-президентом. Последовавшая за этим в апреле 45-го года скоропостижная смерть президента Рузвельта навсегда изменит политический курс Соединенных Штатов. Уже к концу 46-го года отношения между победителями во Второй мировой войне будут окончательно испорчены, а американские и британские генералы начнут строить планы по внезапному нападению на СССР. Если антисемитизм Гитлера будет похоронен, то антикоммунизм останется и даже окажется сильнее нацистского. И произойдёт это не по нашей вине, ибо внешняя политика Советского Союза миролюбива, а военная доктрина является сугубо оборонительной. Таким образом, мы бы тоже хотели знать, что политический курс наших американских партнёров и дальше останется неизменно дружественным Советскому Союзу. Только после этого мы сможем поделиться с вами секретами, которые стали нам известны. Сталин ненадолго замолчал и пристально посмотрел на вице-президента Уоллеса. "Кроме того, господин вице-президент", сказал он. "Боюсь, что если я вам покажу материалы об Америке начала 21 века, то вас от них просто стошнит". «Покажите, господин Верховный Главнокомандующий!» Немного поколебавшись, произнес Уоллес. «Я хочу знать, что ждет нашу Америку». «Смотрите», — сказал Сталин, разворачивая стоявший на столе ноутбук лицом к гостю. «Вот, к примеру, панорама Детройта». «Нет, город не бомбили. Просто к началу двадцать первого века американская автомобильная промышленность была уже скорее мертва, чем жива. А вот так выглядит Питтсбург, где простаивает больше половины мощностей стали-литейной промышленности. Вот негритянские и латиноамериканские гетто Лос-Анджелеса, Нью-Йорка и Чикаго. А это процветающие своими банками и биржами Манхэттен. При этом почти треть американцев не имеет доступа к нормальному медицинскому обеспечению. 10% являются официально безработными и сидят на пособии и продовольственных талонах. Государственный долг Соединённых Штатов при этом превышает 15 триллионов долларов и растёт со скоростью 1 триллион долларов в год. И самое последнее. 44-й президент Соединённых Штатов Барак Хусейн Обама внебрачный плод связи белой американки англо-саксонского происхождения и протестантского вероисповедания и заезжего кенийского студента. Уоллес был потрясен. Уоллес был шокирован. Уоллес был возмущен, причем настолько, что почти не обратил внимания на сам ноутбук, с помощью которого и была произведена вся эта демонстрация. Но господин Верховный Главнокомандующий произнес он, наконец. «С этим надо же что-то делать!» «Надо, мистер вице-президент», — ответил Сталин. «Соединенные Штаты Америки, придерживающиеся нового курса президента Рузвельта, нам, друг и союзник, а вот Америка, какой она может стать в самое ближайшее время, будет нашим злейшим врагом». «Прежде чем заключать какие-то далеко идущие соглашения», и делиться с вами научными и промышленными секретами, мы тоже должны быть уверены в том, что это позднее не обернётся против нас. Я говорю вам это потому, что в тот раз вы до самого конца были противником такого политического курса, но ничего не могли сделать, ибо против вас ополчился весь американский капитал, почуевший возможность сорвать куш в 300% прибыли. Да, господин Верховный Главнокомандующий, сказал вице-президенту Уэлис. Я вас хорошо понимаю. Вы позволите мне взять с собой все эти материалы? Мы сделаем лучше, произнёс Сталин. Сейчас вы поедете к себе и как следует отдохнёте. Завтра утром за вами зайдёт машина и отвезёт вас на встречу с Антоновой Ниной Викторовной, комиссаром госбезопасности третьего ранга. Она оттуда, поэтому сможет оказать вам всю необходимую помощь в составлении конфиденциального доклада для вашего президента. Не торопитесь, мистер Олис. Постарайтесь сделать эту работу тщательно, ведь от неё будет зависеть судьба Соединённых Штатов Америки, да и всего мира. Пусть на это у вас уйдёт 3, 4, 5, 6 дней. Неважно, Потом мы с вами ещё раз встретимся и обговорим условия предварительного соглашения о намерениях при заключении нового, более тесного союза между нашими странами. Да, господин Верховный Главнокомандующий, согласник внул Генри Уолис. Давайте так и сделаем. Я и сам не меньше вас заинтересован в успехе моей миссии. А теперь благодарю вас за содержательную беседу. И хочу попрощаться с вами. Мне требуется время, чтобы всё хорошенько обдумать.